— А нельзя ли мне и тогда быть подле тебя? — спросил ученик. — Что ж, если ты и впрямь там окажешься, проследи, чтобы мне хватало травы. Фонарь учителя У греков был диоген со своим фонарем. Но и на Востоке нет недостатка в историях о фонарях, лампах и прочих светильниках. Вот одна из них — учитель с учеником, шли куда-то, Под Покровом ночи учитель нёс фонарь. Ученик отважился спросить: "Учитель, ты же говорил, что видишь в темноте". "Так оно и есть", подтвердил учитель. "Так зачем тебе фонарь? Чтобы те, кто в темноте не видит, на меня не налетели". Всё есть Бог. Пантеизм это учение, согласно которому всё сущее есть Бог. Но если Бог это всё, почему одни живые существа противостоят другим, почему они убивают друг друга? Если Бог это всё, говорят одни, значит, все вещи в мире тождественны друг другу. Бог есть во всём, возражают другие, но это не означает, что в мире всё одинаково. Не следует принимать змею за верёвку, а верёвку за змею, заключает Раймунда Калье, пересказав древнеиндийскую притчу о человеке, Неверно истолковавшим постулат о вездесущем божестве, увидев бегущего слона, этот человек не стал уходить с дороги, хотя погонщик кричал ему: "Поберегись! Есть ли бог? Это всё", подумал наш герой. "Стал быти я бог, и слон тоже? Не могу же я причинить вред самому себе". "Овы, слон", думал иначе, и чуть не затоптал бедолагу. Через неделю кое-как залечив сломанные ребра, он явился к своему учителю и пожаловался на слона. Наставник покачал головой. «Бог — это все. А значит, и ты, и слон, и погонщик, предупреждавший тебя об опасности, глупец. Что ж ты не послушал самого себя?» Человек, который считал, что мир нельзя изменить. Китайская философия не монолитна, в ней множество школ и направлений, но попробовать выделить основные тенденции все-таки можно». Например, поиск гармонии и душевного равновесия, восприятие человека как части природы и одновременно части общества, существование на первый взгляд противоположных постулатов, которые не исключают друг друга, а дополняют и так далее. Одним из величайших мыслителей, определивших развитие китайской культуры, был Конфуций, который, кстати, тоже родился в VI веке до нашей эры. Получается, что жителей Греции, Индии и Китая одновременно посетило философское настроение. Он полагал, что семейные отношения, модель общественных благополучия и семьи и общества основана на почтении к старшим. Конфуций считал, что судьба человека во многом зависит от его собственной воли и стремления к добру, и в то же время верил в предопределение. Мы вольны совершать поступки, исходя из добрых или дурных побуждений, учил он. Однако результат всё равно предопределён. Один монах заметил с горькой иронией: "Этот человек говорит, что мир не изменишь, но попробовать всё-таки нужно. Мудрый тоже плачет. Козни врагов вынудили Конфуция бежать из родного города". Ученики последовали за наставником, путь оказался долгим, провизии было мало, и беглецам приходилось голодать. Один из них, не выдержав, о взроптал: "Учитель, неужели на долю мудрецов выпадают такие страдания?" "Разумеется", ответил Конфуций. "И только глупцы так легко сдаются". Сыновняя преданность. Конфуций не уставал повторять, что семья это маленькая модель государства. Как-то раз он беседовал со знатным чужестранцем, который на все лады расхваливал порядки в своей стране. Мы столь высоко ценим добродетель, рассказывал чужеземец, что отцы выдаются сыновей, когда те совершают преступления, а сыновья отцов. А у нас, ответил Конфуций, отцы и сыновья покрывают друг друга, и мы тоже называем это добродетелью. 70-летний Конфуций Канцфуцзы считал, что мудрость это когда ты знаешь, что знаешь, и не знаешь, чего не знаешь. Ещё он говорил: "В 15 лет я захотел учиться мудрости, в 30 отыскал путь, в 40 утратил сомнение, в 50 постиг небесный закон, в 60 довёл до совершенства слух, а в 70 поступал, как велело сердце, и ни разу не ошибся". Добродетель в хвосте у порока. Однажды правитель государства Вэй при дворе которого Конфуций провел несколько лет, пожелал, чтобы мудрец сопровождал его на прогулке и приказал ему следовать за своим паланкином. Вместе с правителем ехала его фаворитка Нан-Дзе, известная весьма вольным поведением. Провожая процессию взглядами, люди говорили, «Смотрите, вон добродетель плетется в хвосте у порока».